Глава двадцатая. Из донесения курьера Виспосиан понял, что продвижение к реке Тамисис может выйти из-под контроля, причем не из-за бриттов, а из-за того, что вспомогательные отряды батавов организовали преследование дикарей вовсе не так, как следовало. Вместо того, чтобы расчистить дорогу и максимально обезопасить марш основных сил между одной рекой и другой, батавы... придались свирепым, кровожадным инстинктам своего племени и рассредоточившись по широкому фронту, принялись истреблять всех бриттов, каких удавалось настичь, словно это была не военная операция, а грандиозная оленья охота. У подножия кряжа, сбегавшие по склону заросли сливались с очередным из множества топких болот, составлявших, кажется, основу здесьшнего ландшафта. Сверху Были видны мелькавшие среди зарослей гребни шлемов и порой навершия штандартов. Боттавы, похоже, все еще пребывавшие во власти свирепых инстинктов, прорубались сквозь кустарники и пробирались по узким тропкам, неустанно преследуя удирающих от них врагов. Скучное, невыразительное болото тянулось и тянулось, пока не смыкалось с широкой, привольно поблескивавшей гладью великой Тамисис, несшей свои воды на По змеистому руслу из самого сердца огромного острова дорога, по которой двигался второй легион, шла примыкаемых к грубому молу с маленькой пристанью. Такая же пристань имелась и на другом берегу. Раздосадованный виспосиан хлопнул себя по бедру, его вышколенный боевой конь не обратил на это внимания, продолжая спокойно щипать придорожную травку, что лишь усугубило раздражение легата. Он натянул поводья и развернул лошадь, повернувшись лицом к легиону. Люди застыли в молчаливом строю, ожидая приказа продолжить марш. В стороне, несколькими милями выше по течению, виднелась темная движущаяся масса. Четырнадцатый легион по почти параллельной дороге уже приближался к Тамисису. По словам Админия, прямо на пути его следования должен был находиться мост. Но ничего такого там не наблюдалось. Наверное, Каратак разрушил эту слишком удобную для врагов переправу. Если вблизи не отыщется других мостов или бродов, легионам придется двигаться вверх по течению в поисках другой возможности перебраться за реку, а это было бы крайне нежелательно. Всякое промедление увеличивало вероятность того, что Плавту второй раз придется форсировать водную преграду, преодолевая вооруженное сопротивление на востоке, там где река, расширяясь, сливалась с отдаленным горизонтом, маячили очертания кораблей. Римский флот вошел в устье с намерением поддержать наступающие легионы, хотя админи и утверждал, что судов, способных помешать римлянам осуществить переправу у бриттов, нет, генерал Плафт не собирался рисковать. За боевыми триремами следовали низкоседящие. широконосые транспорты. Только когда эти корабли подойдут ближе, армии будет дозволено начать штурм реки. Впрочем, на данный момент все эти рассуждения имели чисто теоретический характер. Полученный приказ был предельно прост. Выйти к берегу и очистить прилегающую к реке местность от любых вражеских формирований, буди они обнаружатся. Правда, Простым этот приказ выглядел только на пергаменте, и ищесть его таковым мог только человек, не знакомый со здешним ландшафтом. Веспасиан прекрасно понимал, что легион не может прочесать в боевом строю заросли утесника, а болото сулило еще худшую перспективу. Его люди могут просто увязнуть в трещине, если им не повезет, и они не наткнутся на тропки, проложенные туземцами. Но даже в этом случае существовала опасность, что к ночи легион все равно распадется на отдельные группы и застрянет в проклятых топях как минимум до утра, когда рассвет даст возможность переформироваться. «Подать сигнал!» — приказал он штабным трубачам. Последовали характерные отхаркивания. Люди прочищали рты, после чего по едва заметному кивку старшего трубача раздались хриплые звуки. В тот же миг... Первая когорта с чёткостью отменно отлаженного механизма двинулась маршем мимо легата. Старший центурион наметил пункт развертывания, проревел приказ изменить боевой порядок, и передние ряды двинулись вправо строго перпендикулярно дороге и тут же уткнулись в плотные заросли, преодолеть которые, сохраняя строй, было невозможно. Чёткий, размеренный шаг сменился неуверенным топтанием. Задним рядам пришлось сбавить темп, чтобы не налететь на притормозивших товарищей. Веспасиан переглянулся с сектом, седовласым префектом лагеря легиона и поморщился. самый старослужащий воин подразделения слегка склонил голову, соглашаясь с тем, что приказы, исходящие из штаба армии, подчас граничат с идиотизмом. маневр, который великолепно выглядел бы на полотну, быстро превратил стройную маршевую колонну в беспорядочную толпу. с проклятиями продиравшийся сквозь плотно росший утесник. Прошел примерно час, прежде чем легион смог, выбравшись на более-менее проходимую местность, восстановить построение, развернуться в линию лицом к реке и приготовиться к спуску по пологому склону. Как только кагорты выровнялись, Веспасиан отдал приказ и строй двинулся вперед под присмотром центурионов, немилосердно чистивших легионеров всякий раз. Когда те нарушали равновесие, однако все эти старания пропали в туне. Преодолевать заросли развернутой линией было еще труднее, чем колонной, и вскоре сплошная шеренга римлян распалась на групки людей, каждая из которых продиралась сама по себе. То здесь, то там случались задержки. Солдаты натыкались на укрывавшихся в утеснике бриттов по преимуществу раненых. разоружали их и тех, кто мог встать на ноги, отправляли под охраной в тыл. Тяжело раненых добивали и двигались дальше. Столкнувшись с более серьезным сопротивлением, легионеры устремлялись в атаку. На оставшемся позади них сравнительно открытом участке пустоши росла разношерстная толпа пленников, а чуть поодаль маленькая, но постоянно пополнявшаяся кучка раненых римлян. свидетельствовавшая о том, что в мешанине кустов порой бывает по-настоящему жарко. К середине дня, под исполненными отчаяния взглядами легата и его офицеров, второй легион окончательно разбился на мизерные отряды, не только неуправляемые из единого центра, но и имеющие весьма слабое, если вообще хоть какое-то представление о том, где находятся их товарищи. А поскольку наряду с ними в кустарнике Продолжали шнырять и надеющиеся ускользнуть за реку бритты, то время от времени снизу доносились отдаленные боевые кличи и лязг клинков. Весь Пасиану и его свите не оставалось ничего другого, как спешиться, пристроиться близ дороги в тени маленькой рощицы и с молчаливой тоской созерцать весь этот хаос. Ближе к вечеру большая часть легиона пропала из виду. И лишь центурия, охранявшая самого легата и штаб, по-прежнему тонкой цепью маячила в ста шагах ниже по склону. Позади нее, за наспех сооруженной из нарубленного утесника загородкой, маялись пленные бриты, за которыми приглядывал рассредоточенный вокруг караул. Трибун Вителли верхом отправился допросить кого-нибудь из дикарей, найдя среди них самого толкового не иначе как вождя какого-то клана. Он, не скупясь на затрещины, приступил к энергичным расспросам, но через некоторое время махнул рукой и ответив на прощание Варвару еще один подзатыльник взобрался на лошадь, после чего вернулся назад. Выяснил что-нибудь полезное? спросил Виспосиан. Только то, что некоторые из этих дикарей не чужды образованности и немного знают латинь. Но мостов или бродов поблизости нет? Никак нет, командир. «Ну что ж, хоть это ясно». Взгляд Виспасиана переместился в стомящийся на солнцепёке центурии его личной стражи. «Вели парням сесть», — промолвил он в полголоса, обращаясь к префекту лагеря. «Сомнительно, чтобы при нынешних обстоятельствах бриты устроили нам какую-нибудь каверзу, а раз так, нет смысла держать людей на ногах в такую жару». «Так точно, командир». Пока обрадованное язычным распоряжением Секста Центурия опускалась на землю, трибун Вителли поймал взгляд легата и кивнул в сторону дороги. По ней галопом скакал визтовой главный ставки. Заметив легата и офицеров, он горячка коня помчался вдоль кряжевых сторону. Ну что еще там придумали? – пробурчал Веспасиан. Запыхавшийся гонец соскользнул с лошади и подбежал к легату с дипешей в руке. От командующего, промолвил он тяжело дыша, но не примянув вскинуть руку в салюте. Виспасян ответил ему отрывистым кивком и сломал печать. Штабные нетерпеливо зашевелились, дожидаясь, когда командир прочтет послание плавта. Прочем, оно оказалось довольно коротким, и Виспасян тут же передал его Вителлию. Тот, пробежав глазами первые строки свитка, нахмурился. Согласно этой депеше нам надлежит уже быть внизу у реки, чтобы еще до вечера подготовиться к переправе. Часть личного состава перевезут на военных судах, а остальных поддержат стрелометы и катапульты. Но командир Вителли поднял глаза и беспомощно махнул рукой в сторону зарослей и топи, буквально поглотивших второй легион. И именно трибун. Теперь прочти прописку в конце. Приписку Вителли прочел слух. В дополнение к предыдущим приказам и в связи с тем, что Кагорты Боттавов столкнулись при переходе через болото с существенными трудностями, вам настоятельно рекомендуется развивать наступление лишь по надежным, разведанным тропам. Один из младших трибунов насмешливо хмыкнул. Многие с горечью рассмеялись. Виспосиан поднял руку, призвав свиту к молчанию, он обратился к Вителлию. Похоже, ребята, засевшие в армейском штабе, строчат приказы, плохо представляя себе, как их выполнять. Впрочем, что я тебе говорю? Ты ведь только оттуда, и сам все прекрасно знаешь. Многие трибуны отвернулись, пряча ухмылки, Виттелли покраснел. Однако приказ есть приказ, его следует выполнять. Другое дело, что к тому времени, когда легион соберется у реки, «Будет уже крепко за полночь, да и флот пока еще в нескольких милях от нас. Вот и получается, что как ни крути, а раньше завтрашнего утра форсировать реку нам не удастся, что не мешало бы довести до сведения командующего. Трибун, ты сам видишь, в какой обстановке мы находимся, и хорошо знаешь, что к чему в армейском штабе. Отправляйся вместе с этим гонцом к Авлу Плавту, расскажи ему о реальном положении дела и объясни». что начать переправу вечером никак невозможно. Распиши ему, да покрасочней, по какой местности нам приходится пробираться. Помоги ему вникнуть в наши проблемы. Езжай. Есть, командир. Виттелли отсалютовал и внутренне негодуя направился к своей лошади. Его разозлило и малоприятное поручение и явно скептическое отношение, выказанное легатом к нему в присутствии младших трибунов. Виспасиан не без насмешливого удовольствия проводил раздосадованного старшего трибуна взглядом, но когда тот яростно ударив пятками в конские бока, ускакал, пожалел о том, что не устоял перед искушением подразнить этого самодовольного хлыща. Хорошо еще, что все это произошло, пока префект лагеря отлучался к легионерам охраны. Заслуженный ветеран поднялся по склону обратно, когда все уже кончилось. И на насмешливые физиономии молодых офицеров воздрился с хмурым недоумением. Новый приказ, командир. Прочитай это. Веспасиан протянул свиток. Секст быстро пробежал глазами депешу. Думаю, какому-то молодому придурку из плавтового штаба придется выслушать от меня пару ласковых слов. Рад это слышать. А сейчас надо подумать о том, как заново собрать легион. Правда, по моему разумению, трубить общий сбор здесь бесполезно. Сейчас люди разбрелись по болоту, и чем заставлять их опять блуждать по зарослям в поисках точки сбора, лучше дать им возможность подтянуться к реке. Верно, произнес полголосо Секст, поглаживая подбородок. Я со штабом и своей стражей отправлюсь прямиком к пристани. Лиспосиан указал на реку. А уж когда... Мы до нее доберемся, тогда и дадим взывающий всех сигнал. Но、ну, а тем временем тебе и младшим трибунам придется сесть на лошадок и прочесать здесьние буираки с тем, чтобы найти как можно больше наших и объяснить им что к чему. Кровь из носу, но нам необходимо собрать, если не всех, то большую часть людей до наступления темноты, иначе и утром ничего с переправой не выйдет. Это верно, согласился Секст и повернулся к младшим трибунам. Все они, разумеется, слышали слова легата, однако выполнять поставленную задачу особо не потарапливались. Эй, молодежь! рявкнул префект. Не бойся, все поняли, что? Да как? Повторять надо. Тогда шевелите задницами. С явной неохотой молодые трибуны забрались на лошадей и порысили вниз по склону. чтобы нырнуть в лабиринт петлявших позарослем и между болотными кочками тропок, провожавший их взглядом, пока они не пропали из виду, Веспасиан тронул собственного коня и во главе приштандартного отделения, охранной центурии и остатков свиты выехал на дорогу, ведущую к Молу и пристани. Это не стратегия, а хрен знает что, сердито думал Лигат. И два второму легиону удалось вернуть себе добрую славу. а вместе с ней и уважение других легионов как какой-то дурацкий приказ превращает спаянное, боеспособное воинское подразделение в неуправляемую толпу, бестолку шастающую по кустам и топям. К тому времени, когда ему удастся снова собрать своих людей воедино, они превратятся в усталых, вымотавшихся, грязных, исцарапанных оборванцев. Если такое воинство и можно будет чем-то воодушевить, так это сытной едой, вином и отдыхом, а не перспективой тут же на лягушатчий манер лезть еще и в реку.